Микиш в западне Идя по дороге, котик еще долго поминал добрым словом жандармов и их вкусную колбасу. Время от времени он принимался весело насвистывать, не опасаясь больше встреч с ними, но когда наступил вечер, он все-таки вновь решил переночевать в лесу на дереве. Людям Микиш уже не доверял. Котик хорошо выспался и на другой день с утра пораньше снова зашагал по дороге. Идти было легко. Сияло солнышко, приятно пахло травами. На деревьях весело чирикали озорные воробьи. Но их глупая болтовня не раздражала Микиша. Он снова подходил к какой-то деревне, и тут ему пришло в голову попросить, как и в прошлый раз, покошачьи молочка в одной из ближних усадеб. Хотя деньги у него были, Микиш побоялся купить себе еду в лавке, опасаясь, что люди могут испугаться его или, того хуже, украсть. На самом краю деревни как раз стояла большая усадьба. К ней направился Микиш. «Зайду-ка я сюда», — подумал он. «Может, опять повезет на добрую хозяйку? Только теперь никаких глупых мяуканий. Надо быть очень осторожным». Микиш разделся и, уложив вещи в тючок, снова спрятал его в зарослях кустарника. Затем по меже двинулся в сторону усадьбы. Он шел на четырех лапах, чтобы не напугать кого-либо, кто увидит его издалека. Микишу очень хотелось молочка, и поэтому он торопился, чтобы поскорее попасть в усадьбу. Когда он уже собирался перепрыгнуть через забор, его вдруг окликнул чей-то кошачий голос. «Куда это вы так спешите, уважаемый?» Микиш окинул взглядом деревья и на одном из них увидел красивую трехцветную кошечку с бантиком на шее. Он вежливо поздоровался с ней по-кошачьи и в ответ услышал такое же приветливое мурлыканье. Некоторое время незнакомка с любопытством разглядывала Микиша, потом спросила, откуда он и куда идет. «Я, барышня, издалека». — Иду на заработки. — А кто вы? — спросила любопытная незнакомка. — Не трубочист ли случайно? — Нет, барышня. Я всего-навсего микиш-швец. — Изгрусец, — скромно представился котик. — Всего лишь бедный странник. Хочу вот в этой усадьбе попросить немножко молочка. — А я медсинка, кошка-старосты, — горделиво сообщила кошечка. Я тут всех знаю, и посему не советую вам, пан Микиш, заходить в эту усадьбу. Не дали, как вчера, отсюда вышвырнули какого-то бедолагу из наших. Он где в подполе обкусал им окорока, и вас может постичь та же участь. Но не расстраивайтесь, я провожу вас к нам». «У нас в погребе специально для меня стоит целый кувшин со сливками, и, думаю, я не похудею, если на сей раз поделюсь с вами». Сказав, это, кошечка спрыгнула с дерева и повела Микиша на соседний двор. Он послушно шел за ней следом и не мог видеть, как на мордочке у нее играет лукавая улыбка. Микиш был порядочным котиком и твердо верил, что все кошки такие же, как и он. Поэтому он, не раздумывая, пролез за ней под забором, пробежал двор и, без малейших колебаний, прыгнул в маленькое окошко погреба, к которому подвела его Мицинка. — Мой вон тот, крайний! Ешьте сколько захотите! — прокричала в окошко Мицинка и, увидев, что Микиш с жадностью набросился на сливки, присела возле окошка и зачем-то громко замяукала. При этом она заметно волновалась и то и дело поглядывала на дверь дома. Неожиданно Мицинка смолкла и, метнувшись в сторону, куда-то исчезла. Перестав локать сливки, Микиш призадумался, почему так стремительно убежала Мицинка. Котик решил подождать, пока она вернется. Каково же было его изумление, когда вместо мецинки он увидел наверху у окошка мужчину с мешком и палкой в руках. Боже мой! Никак он снова в западне! В голове у него мелькнула догадка, что кошечка нарочно заманила его в чужой погреб и своим мяуканьем просто привлекала внимание хозяина. Бедняга Микиш был в полной растерянности. Выскочить из погреба через окно он не мог. Мужчина стоял там с большим мешком наготове. При этом он кричал кому-то, чтобы тот подошел и ударил по двери, а потом пригрозил. — "Но погоди, кошка-ворюга, сегодня ты узнаешь, как таскать наши сливки. Тут Микиш заметил на стене погреба туго набитое соломой чучело кролика. И ему в голову пришла отличная идея, как выбраться из западни. Недолго думая, он сдернул чучело с крючка, и, когда на дверь погреба обрушился, подобный разряду грома удар, бросил его прямо в мешок хозяину. Ура! Вашик! Попалась-таки варюга! Сама дура запрыгнула в мешок. Ну, отольются тебе слезами наши сливки. «Сейчас же иду к старости, и пусть он, наконец, убедится, что их мецинка лазает к нам за сливками», — горланил хозяин, сжимая под мышкой мешок с кошкой-воровкой так крепко, что та не могла в нем даже шевельнуться. А потом, продолжая метать громы и молнии, понес его к старости. Микишу нельзя было медлить ни минуты. Он выскочил в окно, пробежал двор, и, перепрыгнув через деревянный забор, понесся по меже, как на крыльях. Когда бедняга добежал до своего тайника, он так запыхался, что сразу же полез в густые заросли кустарника, дабы там основательно отдохнуть. И оттуда он сердито погрозил, сжатой в кулачок лапкой в сторону деревни, ругаясь про себя. — И чего меня черти понесли на эти заработки? Разве плохо мне было дома? Среди наших добрых людей В мире царят Только фальш и разбой О, родная моя бабушка Вы наверняка сердитесь На меня из-за разбитого кувшина Но если бы знали Чего только не натерпелся я За это время Пропади он пропадом Да, но какова обманщица А я-то дурень Полез как баран За этой расфуфыренной барышней и позволил себя околпачить, будто это ее сливки, и попросту крал чужое добро. Но я этого так не оставлю. Я честный кот, и раз уж съел у людей сливки, то должен за них заплатить. Наш милый котик тут же развязал тючок, вынул из него все свои деньги и, сунув их за щеку, снова побежал в деревню. Он очень торопился, чтобы успеть осуществить свой замысел до того, как хозяин с Вашиком вернутся от старосты. Котик молниеносно пробежал сад, перескочил через забор и в несколько прыжков достиг окошка погреба. Там он вынул изо рта монеты и побросал их в погреб. — Вот вам засливки крейцари, сметачики, бортачики, картачики или как вас там называют. «Я всего-навсего бедный странник, однако воровством не занимаюсь, и на этом разрешите откланяться!» И Микиш снова пустился бежать к своему убежищу. В этот день он больше никуда не пошел. Котик приготовил для себя в густых зарослях кустарника удобное местечко, надел теплое пальтишко и расположился на отдых. Микиш лежал и размышлял. Не лучше ли все-таки вернуться домой, пока в этом насквозь фальшивом мире с ним не случилось что-нибудь более ужасное? Он вспоминал все те злоключения, которые выпали на его долю со времени побега из дому, возмущался коварством цыган, криводушием кошечки и жадностью хозяина усадьбы. Но вдруг, дорогие ребята, Наш странник так расхохотался в кустарнике, что чуть не лопнул от смеха. Он припомнил, как бросил в мешок алчному хозяину чучело кролика. «Боже мой! Да я сейчас просто умру от смеха!» — веселился Микиш. «Шутка была, что надо! Много бы я дал за то, чтобы узнать, чем закончился их поход к пану старости!» Об этом наш милый котик узнал очень скоро. И к тому же еще за даром. Через некоторое время на соседнее поле пришли двое мужчин. Когда они принялись за работу, один из них стал рассказывать последние деревенские новости. Наш Веймелка, сосед, уже давно замечал, что кошка старосты лазает к нему в погреб за сливками. Он частенько жаловался на нее старости. Но тот всякий раз говорил, чтобы он подкараурил ее в погребе и поймал в мешок. Мол, только тогда поверит в это и как-нибудь возместит ущерб. И вот сегодня нашему Веймелке наконец-то повезло. Когда он услышал, как в погребе мяукает кошка, он схватил мешок и палку и вместе с Вашиком побежал на охоту. Потом старый хозяин приставил мешок к окошку, а сына Вашика попросил ударить по двери из погреба ногой. Едва тот ударил, как кошка очутилась в мешке у Веймелки. Старик скрутил его покрепче, так что она не могла в нем даже пошевельнуться, и бросился бежать к пану старости. Прибежав, он сразу закричал, что, дескать, его кошка снова побывала в их погребе, но на этот раз он поймал ее. — Уж теперь-то, пан староста, вы убедитесь, что ваша проказница-мицинка лазает к нам за сливками. Сейчас я ее вам представлю. И с этими словами Веймелко вытряхнул содержимое мешка посреди горницы. Тут, кумгавлик, бедняга так и застыл на месте, словно его огрели пыльным тулупом, увидев, что вместо мицинки из мешка выпало чучело кролика. Поначалу староста прямо-таки за живот хватался от хохота, но потом осерчал и напустился на Веймилку. «Это и есть, по-вашему, моя медицинка, уважаемый? Тысячи чертей! Неужели вы не можете отличить чучело кролика от живой кошки? Ну, я вам покажу, как издеваться над должностным лицом. Сейчас же возьму перо и составлю на вас жалобу в окружной суд». После этого, говорят, наш Веймилка еще долго молил пана старосту о прощении. Он, мол, сам не знает, как это могло получиться. Когда крестьянин закончил свой рассказ, оба соседа громко расхохотались. Развеселила эта история и Микиша, который, как дождевой червь, извивался от смеха в своем укрытии. Он больше уже не держал зла на весь мир, раз все так хорошо закончилось. И надеялся, что и его нелегкий путь завершится столь же весело и счастливо. Отправлюсь-ка я куда-нибудь в большой город, где люди наверняка попривыкли ко всяким чудесам и странностям. Тут же я никогда не заработаю денег. Коли все удирают от меня без оглядки, стоит только к ним обратиться. Завтра же иду в Прагу. И буду круглым дураком, если не вернусь оттуда с полным горшком денег. И с этой мыслью наш милый котик спокойно заснул в кустарнике.